Глава 6 Подготовка к войне. Часть 1 На следующий день я пошёл с Занобой на свидание. Местом было пустынное поле на севере, которому вскоре предстояло стать полем битвы за крепость Корон. Естественно, это не настоящее свидание, а будь это так, я бы скорее пригласил Рокси. Не то чтобы Заноба мне не нравился, но у меня уже есть две жены и один муж. Прости, но я не смогу ответить на твои чувства. Ладно, шутки в сторону. Этим утром Заноба пришёл ко мне со словами «Есть вещи, которые я хотел бы обсудить», после чего привёл меня сюда. Честно говоря, мне страшновато. В конце концов, это ведь зона боевых действий. Не будет странным, если мы тут нарвёмся на вражеские силы. Эм, тут ведь безопасно. М? Мастер, вы что, рабеете? Нет, не то чтобы. Просто враги ведь могут напасть на нас здесь, так? Ведь скоро начнётся полномасштабная атака, так? Уверен, что даже если мы и столкнёмся с ними, вы просто разгромите их. Странно слышать это от моего неустрашимого мастера, который сам бросил вызов одному из семи великих мировых сил, дракону-богу Орстеду. Слово «неустрашимое» — это точно не обо мне. Скорее, это подошло бы Эрис. Ну, думаю, одетый в магическую броню второй версии, я легко справлюсь с обычными солдатами, но... Кроме того, разведотряды противника вряд ли покажутся в зоне прямой видимости из крепости. Но разве не должно быть наоборот? Если они, в свою очередь, не могут видеть крепость, как они исполняют свою роль разведчиков? Ну, часть правды в этом есть, но командир Гаррис сказал, что сейчас, перед решающей атакой, они не станут распылять силы. Возможно, появится один или два человека, но ну, крупных отрядов можно не опасаться. Что ж, тогда ладно. Похоже, командиру неплохо известны планы противника. Итак, Заноба зачем-то привёл меня сюда? Это признание в любви? вы мне нравитесь, мастер, но я вовсе не сторонник садомии. Я же не из этих дворян Асуры. А, простите, мастер, вы ведь тоже происходите из дворянского рода Асуры? В нашем роду самые обычные наклонности. Я не интересуюсь мужчинами. Или ты так хочешь оказаться в моих объятиях? Как-то нехорошо получилось. Ладно, а теперь серьёзно. Именно здесь развернётся основная битва, когда враги атакуют. О, -о, о С этими словами я огляделся. Обширное пустое поле. Холмистая равнина, порушая травой и с парочкой камней, валяющихся тут и там. Также есть некоторый наклон местности. Если посмотреть в сторону форта, то видно, что он находится несколько выше. Это подтверждало и река, что текла соответственно с юга на север. Хотя наша позиция более выгодна, но с такого расстояния враги вполне могут достать нас обстрелять из луков. Ясно. Ну, расстояние здесь не маленькое, но... Думаю, его вполне реально преодолеть. По крайней мере, выпущенные врагом стрелы точно смогут это сделать. Таким образом, я бы хотел как-то изменить ландшафт этой местности, чтобы враг не смог здесь укрепиться. Понятно. Измените ландшафт этой местности, чтобы враги не смогли к нам подобраться. Сделать так, чтобы стрелы, выпущенные отсюда, не смогли нас достать. Если сделать эту местность более труднопроходимой, проще будет отбивать их атаки из форта. В таком случае, прошу вас, мастер. Чего бы тебе хотелось? Горы или долину? Тогда предлагаю долину, которую нельзя было бы пересечь без постройки моста. Остаток дня я провел, меняя ландшафт местности. Также мы создали в поле ряд траншей глубиной в 10 метров, шириной в 5 и длиной в 20. Некоторые из них замаскировали и окружили ловушками. Создавать их было довольно просто, так что мы не скупились, чтобы даже какая-нибудь вражеская катапульта намертво там застряла. Также вдоль реки, защищающий форт, я соорудил несколько каменных стен и рвов. В общем, сделал все, чтобы врагу было как можно сложнее укрепиться рядом с фортом. Не позабыв и о целой сети ловушек, чтобы даже подобраться к крепости было сложно. И вот, работа наконец закончена. Хотя на все это и потребовалось потратить полдня, зато теперь для врага это не будет просто легкой прогулкой. Мы устроили все так, чтобы в полную силу могли атаковать лишь сами защитники. Веди это теперь мне куда спокойнее. Нет, нет, мастер, вы ведь могли бы уничтожить форт своей магией из территории по ту сторону ловушек, верно? Вполне реально. Если что-то находится в поле зрения, этого достаточно, чтобы моя магия его достигла. Тогда стоит предположить, что и у противника могут быть маги, способные на это. Я не знаю дистанции действия заклинания обычного мага, но если один из них, я, может это, стоит и впрямь предположить, что и остальные на такое способны. Вполне возможно, что и Хитагами специально привлёк для этого случая магов святого, а и королевского уровня. К тому же стоит предположить, что их маги смогут нейтрализировать все наши ловушки. В этот раз я сосредоточился на волчьих ямах. Но в конце концов это всего лишь замаскированные ямы. Если у них найдутся толковые маги Земли, они обезвредят их в один момент. Поэтому-то я и ожидаю, что вашей мастерой Рокси дано основной задачей в этом бою будет противодействие вражеской магии. Понятно. Даже если все так повернется, у нас здесь тоже есть два могущественных мага. Если вражеской целью станет уничтожить все эти препятствия и ловушки, мы сможем им кое-что противопоставить. Попытаемся сорвать всю их магию. Есть еще несколько деталей, но я объясню это все позднее, пока вполне хватит и сегодняшних ловушек. Ясно. Я попытался взглянуть на то, что мы сделали с точки зрения врага. Вот они подходят и обнаруживают первые ловушки. Дальше у них два пути. Либо использовать магов, либо тактику человеческих волн. С магией помогу справиться я, а с волнами нападений прекрасно разберутся лучники форта. Так или иначе, мне уже куда спокойнее. Врагу уже не будет так просто смести нас количеством. Так что я могу немного расслабиться. Часть 2 С тех пор прошло еще три дня. Прибыла магическая броня, и мы занялись сборкой. Поскольку она заточена под ближний бой, особого толку от нее не будет, пока форт не возьмут штурмом, или защитники сами не пойдут в контратаку. К тому же расход маны настолько велик, что я могу использовать ее лишь в одной битве. В общем, пока лучше обойтись без нее. Впрочем, не стоит забывать, что меня вполне может ожидать схватка с одним из семи великих мировых сил. Закончив с бронёй, я продолжил усиливать оборону крепости по указаниям Занобы. Прикрывать брешь и укреплять стены. Маны на это уходит не так уж много, так что никаких проблем. Пока я занимался этим, Рокси в свою очередь взялась обучать магии воинов форта. Не только магов, но и простых солдат. Если кто-то в критической ситуации сможет воспользоваться хотя бы простейшей магией, это может помочь им выкарабкаться из положения между жизнью и смертью. Рокси здесь очень популярна, а вот меня солдаты форта явно избегают. Не то чтобы это была враждебность, короче говоря, меня боятся. Похоже, это случилось из-за того, что я всего за день полностью изменил поле битвы. Когда я иду, солдаты поспешно уступают мне путь, а когда что-то спрашиваю, отвечают со всей возможной вежливостью. А вот сами солдаты даже не пытаются подойти и заговорить со мной. Чувствую настоящее отчуждение. Чувствую настоящее отчуждение. Заноба и Рокси же пользуются настоящей популярностью. Неужели такова разница в наших способностях к общению? Может, мне попытаться самому подойти и больше разговаривать с ними? Нет-нет, я сюда не затем пришёл, чтобы заводить новых друзей, всё нормально. Пусть солдаты холодные держат дистанцию, зато тут есть рис. Всё потому, что королевство дракона-короля оказывает поддержку в войне. Пусть они и не посылают подкреплений, зато снабжают припасами. В частности, поставляют и еду. Рис является одним из основных продуктов в королевстве дракона-короля. Собственно, в Шероне его тоже едят, так что он стал основным продуктом питания в этом форте. И все же вкус несколько отличается от домашнего риса Аиши. Все потому, что Аиша пробует множество всяких вещей, стараясь угодить моим вкусам. Если уж речь зашла о вкусе, то я предпочитаю рис Аиши. И все же, это рис. Если я могу есть его каждый день, то я даже не прочь стать солдатом королевства Широн. С удовольствием поедая его, мне порой кажется, что это именно так. Единственный недостаток, что придется подчиняться баксу. И вот на четвертый день от разведчика поступила информация, что вражеские силы выдвинулись в сторону форта. Часть 3 Скоро враг будет здесь. Чтобы добраться от места дислокации до форта со всеми своими силами, противнику потребуется около пяти дней. Не знаю, какая там скорость у этого разведчика, но он явно не смог бы преодолеть путь в пять дней всего за день. Так что от этого срока уже прошло два или три дня. Враги будут очень скоро. Форт разом заполнился шумом и суетой. Заноба с Гариком занялись реорганизацией войск. Рокси начала рисовать магические письмена на крышах крепости. Солдаты занялись заточкой оружия, ремонтом брони и подсчетом доступных стрел. Некоторые вовсе на случай, если враг все же захватит форт, принялись писать завещание и письма родным. А вот я заскучал. Такое чувство, что в общей суете для меня просто не было никаких дел. За прошедшие дни я уже успел закончить со всем, что мне стоило делать. В лучшем случае я могу разве что помочь Рокси с рисованием магических кругов. Согласно Рокси, эта магия святого уровня «Огненная вспышка». Формально, Рокси не знает эту магию. У нее плохое сродство с огненной магией, поэтому она не может хорошо ее контролировать. Но если использовать для основы магические круги, то кажется все нормально. Тем более, что эти круги не предназначены непосредственно для Рокси. Если несколько солдат Бастиона одновременно вольют свою ману, они вполне смогут активировать это заклинание. Рокси же, скорее всего, будет применять свою любимую водную магию. Как правило, магия огня почти не применяется против монстров. Хотя ее убойная сила высока, в подземелье она может привести к кислородному голоданию. К тому же пламя может перекинуться и на своих, особенно в лесу. Зато против людей она очень эффективна. В конце концов, у кого из обычных людей есть сопротивление к огню? Мы же с Рокси, когда придет время сражения, будем поливать врага магии с крыш форта. Естественно, сам план будет куда более проработан, но если вкратце, то мы должны будем именно поливать врага магией. Такова наша роль. И все же кое-что меня беспокоит. Я действительно вот так смогу хладнокровно стрелять по врагам? С самого моего прихода в этот мир я каждый раз испытывал крайнюю нерешительность, когда дело доходило до убийства людей. Хотя поздно уже притворяться хорошим мальчиком я уже убивал. Я не собираюсь становиться неразумным взрослым, который с гордостью будет внушать своим детям, что никакое убийство не бывает оправданным. Кстати говоря, раз уж речь зашла об этом, я ведь когда-то прямо сказал Руджерду, чтобы он не убивал людей. И сам стал убийцей. Старшего министра Дария, например. И если на это пошло, то и Обера тоже. Пусть не я нанес смертельный удар, но это я загнал их в угол и привел к смерти. И чувствовал я себя после этого, надо сказать, паршиво. И всё же это были враги, уничтожить которых было необходимо. На этот раз тут нет правых и виноватых. Уже нельзя вот так заявить, что их необходимо убить. Тут нет никаких серьёзных причин. Если на то пошло, я вообще пришёл сюда лишь ради занобы. Так или иначе, мне придётся убить кучу людей своей магией. Хорошо хоть делать это я буду с дальней дистанции, а не один на один глядя в глаза как с обером. Если говорить о том, смогу или не смогу я это сделать, то смогу. Если спросить, буду я это делать или не буду, то буду. Вот только меня волнует, что со мной будет, когда все закончится. Мне станет нехорошо и вырвет прямо там. И если действительно все закончится нападением Бога Смерти, смогу ли я нормально сражаться? Что-то случилось, Руди? Видя мою тревогу, спросила Рокси. Ее щечка чуть запачкана краской. Кстати говоря, она довольно невозмутима, пусть даже речь идёт о войне. Рокси ведь была искательницей приключений и никогда не участвовала в реальной войне. Интересно, она когда-нибудь убивала людей? Я определённо до сих пор не слышал от неё ничего подобного. Рокси... Ну, так... И всё же я не решаюсь. Ты когда-нибудь убивала человека? Если бы кто-нибудь ляпнул такое в моей прошлой жизни, я бы подумал, что несёт этот парень. А, я поняла. Что ж, ничего не поделаешь. А? Я слышала, что мужчине перед боем необходимо побыть женщиной, чтобы успокоить свои растревоженные умы сердца. Конечно, если мы дойдем до того, что после я даже на ногах стоять не смогу, будет не слишком хорошо. И все же, как твоя жена, Руди, я обязана позаботиться об этом. Не-не-не-не, это не то. Это... «Что-то другое?» «Я не могу позволить любви затуманить свой разум в такой момент. Хотя жаль отказываться от такого предложения. Если Рокси сама этого хочет, я бы с удоволь...» «Нет, отгоним пока эти мысли. Так, лучше пусть выслушает. Рокси, ты... когда-нибудь убивала людей?» «Да». Она ответила прямо и чётко, не стала юлить. Неудивительно, что она так быстро поладила со всеми солдатами форта. Я долгое время была искательницей приключений, в этом нет ничего странного. И кто был противником? Самый первый случай произошел еще когда я была искательницей приключений на демоническом континенте. Я была еще ребенком, и один из союзников попытался обмануть меня. В итоге все привело к тому, что мы были вынуждены убивать друг друга. Ситуация обострилась, и все привело к такому. Только в тот раз, когда я путешествовала одна, «Было ещё несколько. Путешествуя в одиночку, я не раз становилась мишенью для похитителей. Тем более, с моей внешностью я оказалась лёгкой добычей. Иногда приходилось избавляться от них». «Ну, это правда. Мне нравится этот мир, но это ещё не значит, что он чист и безгрешен». «Рокси, ты выглядишь такой спокойной, но тебе ведь тоже никогда не приходилось участвовать в войне». «Да, но до этого мне уже не раз приходилось заглядывать в глаза смерти». Ответ полной решимости. «В этот раз тебе не придется сталкиваться с врагами лицом к лицу. Если же все станет совсем плохо, отступай назад. Я возьму все на себя». «Просто бежать?» «Да, если дойдет до этого, ты должен бежать, Руди. В конце концов, я пришла сюда лишь, чтобы защитить тебя». Рокси приняла позу полную силы и внушительности. Ее тело кажется таким хрупким и уязвимым, и все равно она выглядит так надежно. «Руди, ты боишься убивать людей?» «Да, боюсь». «Почему?» «Я и сам толком не понимаю». Рокси, кивнув с понимающим видом, утерла лоб рукавом. Поскольку рукав тоже был в краске, теперь она измазала ей лоб. «Руди, ты всегда был робким ребенком». Ты даже на лошадях боялся ездить. Ох, она до сих пор помнит о том недоразумении, что случилось, когда я даже из дому выйти боялся. Какая ностальгия. Тебя еще что-нибудь беспокоит? Ты всегда можешь поговорить со мной. Впервые за долгое время Рокси снова стала тем мастером, которого я помню. Хорошо. Просто каждый раз, когда возникает необходимость кого-то убить, я сдерживаюсь и иду на попятную. «Ясно. Ты можешь рассказать, почему?» «Почему? Если понять причину, возможно, тревогу уйдет. Нет, ничего хорошего в этом постоянном беспокойстве. Итак, думай, почему я не решаюсь убивать людей?» «Когда-то давно, когда я путешествовал по демоническому материку, я решил ограничивать свою силу, чтобы не убить кого-то случайно. Изначально я снизил мощь своей каменной пули, чтобы Эрис тоже получил опыт сражений с монстрами». Затем отрегулировал так, чтобы она не убивала людей с одного удара. Но настоящей причиной было то, что Руджерт и соответственно наша группа Dead End, не должна была убивать, чтобы возродить репутацию суппордов. На собрании группы мы договорились, что не будем убивать людей ради нашей репутации. Поскольку я был лидером, я должен был стать примером для остальных. Прошло много времени и каким-то образом эти принципы укоренились в моем сознании. «Я поступал так настолько долго, что эти принципы стали частью меня, послужив причиной этой нерешительности. Ещё ребёнком я придерживался жёсткой дисциплины, и когда повзрослел, уже не смог так просто поступить иначе. Своего рода психологическая травма. Но хотя это было необходимо во время нашего тогдашнего странствия, возможно, теперь это уже потеряло смысл. Наше путешествие домой уже давно успешно закончилось». «Ясно». Рукси поправила чёлку. Теперь краска появилась и на кончике носа. «Руди, а что ты сам думаешь об этой своей нерешительности? Ты хочешь от неё избавиться?» «Нет, скорее я переживаю за тех, кого мне придётся убить. По меркам этого мира я обладаю большой силой. От многих противников я могу избавиться буквально щёлкнув пальцами. И всё же убийство противника тревожит меня. Не приведёт ли это к тому, что я начну убивать, не моргнув глазом, и уже не смогу остановиться?» Как будущее я дневника, которого нисколько не заботило, кого он убивает. Это отвратительно. Не переживай. В данном случае все нормально. Мне вот интересно, это и правда нормально? В будущем это может привести к проблемам. вроде попробуй воспринять это так. Это не ты их убиваешь, их убивает принц Заноба. Только не злись, хорошо? На войне людей убивают ради страны. Так что вся ответственность ложится на страну её правителя. Так что, кого бы я ни убил, на этой войне вся ответственность ляжет на Занобу. Или нет, лучше на Пакса. И это не просто отговорки. И всё же, если ты решишься в этот раз не использовать магию, я сама сделаю всё возможное. Но если я исчерпаю всю ману, пожалуйста, хватай меня и беги. Ну, я бы не против схватить тебя, Рокси, тут и там. О, правда? Смеясь над моим замечанием, Рокси взяла новую баночку краски. Тут она заметила испачканные рукава и нахмурилась. «Руди, у меня на лице случайно нет следов краски?» «Вполне достаточно, чтобы ты послужила магическим кругом». Услышав это, Рокси тут же вытащила платок из нагрудного кармана и принялась усердно оттирать краску. Её личико сразу раскраснелось. «Ну, может, это и не магический круг, но румянец получился очаровательно волшебным». Где они? Щеки, лоб и кончик носа. Вытри, пожалуйста. Такой вид совсем не идет достойной деве. Уже спешу. С этими словами я взял у Рокси ее платочек и смочил его магией воды. Рокси с готовностью задрала розовеющее личико вверх и прикрыла глаза. Я протёр ее лоб, кончик носа и не устоял поцеловать в обе щечки. Рокси распахнула глаза от неожиданности. Выражение лица особо не изменилось, только румянец вспыхнул еще ярче и очаровательнее. Мне еще надо нарисовать несколько магических кругов, но когда я закончу, давай продолжим. Хорошо. Кажется, мы сможем продолжить. После чего я, как собака, высунув язык от нетерпения, ждал, пока Рокси закончит рисовать магические круги. После чего мы вдвоем поспешили в комнату, а там... «Это война. Я не знаю, как всё пройдёт, но пока рядом Рокси, всё будет хорошо.» Часть 4 На следующий день поступил отчёт, что основные силы врага прибудут уже сегодня. Напряжение, царящее в форте, резко взлетело вверх, все подхватились и разбежались по назначенным позициям. «Я тоже отправился на крышу форта». Наша с Рокси задача была в обстреле врага магическими атаками согласно приказам капитана, командующего магами. А до тех пор оставалось лишь терпеливо ждать. Я уже одел магическую броню второй версии, первая же версия стояла в тылу форта. Подготовленная так, чтобы можно было мгновенно залезть в нее и идти сражаться. До сих пор Хитагами никак не проявил себя. Возможно, он что-то планирует сотворить, когда сражение подойдет к концу? Или что-то сделает в решающий момент битвы, чтобы изменить положение сил? Возможно ли, что где-то в самом форте уже есть его апостолы? Действительно ли Пакс собирается ударить в спину, являясь настоящим врагом? Хотя меня терзали самые разные беспокойства, меня отвлекло неожиданное движение на границе моего поля зрения. Хм. В тылу форта, в противоположном от предполагаемого направления вражеской атаки, двигалась группа людей в доспехах. Судя по всему, они направлялись в лес, росший за рекой. «Всего где-то человек 100 Быть не может, чтобы это были дезертиры. Эм, вы знаете, что это там происходит?» Я решил спросить у командующего роты мистера Билли. «Да, сэр!» Он кивнул, мотнув головой в сторону подозрительной группы за пределами крепости. Это отряд под личным командованием Его Высочества Принца Занобы. Его задача — уничтожить вражеских солдат, рискнувших прорваться через лес. Неожиданная атака, если сложится подходящая ситуация. И, возможно, охота на вражеских командиров, полководцев и их уничтожение. А? Чего-чего? Я ничего об этом не слышал! Ну, без вашего участия Рудеус сама оборона крепости станет куда сложнее. И это причина, чтобы не говорить мне? Просто если бы вы узнали, то непременно выступили бы следом, а с вами и Рокси дано. Ну да, спасибо за объяснение, я понимаю, что вы хотите сказать. Узная я, что Заноба планирует вывозку с небольшим отрядом за пределы форта, то непременно бы отправился с ним, крича «Это отличная возможность для Хитагами устроить ловушку». Вполне вероятно, что и Рокси тогда бы отправилась с нами. И не думаю, что из чаще леса за пределами форта мы смогли бы применять свою магию с такой же пользой для защиты форта. Их рассуждения мне понятны. Но в таком случае это все не имеет смысла. Я пришел сюда только ради защиты этого парня, ради того, чтобы защитить его. По крайней мере, он мог бы сказать мне хотя бы пару слов перед отправлением. Что было бы, если бы я случайно задел их своей магией? И вообще, что если враг узнает, что наш главнокомандующий с небольшим отрядом сидит в лесу? Разве это не слишком опасно? Я должен немедленно отправиться за ними. Однако не успел я дернуться, как напряжение в форте достигло своего пика. Раздался тревожный сигнал колокола, оповещающий, что враг появился в прямой видимости. Я и сам увидел, как на горизонте поднялись облака пыли. Враг прибыл.